Глава 28. Василина. Спасите меня. Вцепившись в мою руку, пролепетала смертельно бледная мистер По. Йоу, став в защиту, быстро сориентировавшись, приказала я, втянув девушку в дом, захлопнула дверь. Джин, бегом на разведку. Лететь быстрее, уныло вздохнул тот. и, материализовав себе ноги, вбежал в стену, растворившись в ней. «Дже, стащи зелья!» Усадив дрожащую девушку на трон для посетителей, рявкнула я. «Но, босс, я их еще не все разобрал», — проблеял тот. «Зунул? Вопрос начисления премии еще открыт!» Надавила я, и парня будто сдуло. Я же сжала ледяную ладошку нашей незадачливой клиентки и, наклонившись, осторожно поинтересовалась. «Вы снова сбежали?» «Не совсем». Она поёжилась, но на дверь, как в прошлый раз, перепуганно не косилась. «Вас преследуют?» Продолжала допытываться я. «Вряд ли». Мне надоело гадать, и я спросила напрямик. «Что произошло?» Я вышла замуж. Глядя на меня, огромными глазищами прошептала она, будто сама не верила своим словам. «Лопаткой мне по бровке». Жав кулаки, процедила я: "Они всё-таки заставили вас?" Вздохнув, с чувством произнесла: "Это моя вина. Я доверилась своему сотруднику, и это фатальная ошибка. Дело прошлое", отмахнулась девушка и вцепилась в меня так, будто под ногами её разверзлась бездонная пропасть. "Спасите меня, умоляю. Вам нужен развод?" деловито предположила я. «Так-так, говорите адрес мужа, я проверю архивные записи, может, мы откопаем на него что-то интересное. Как имя счастливца?» «Не знаю», — пролепетала она. «Как это?» — опешила я. «За кого вы замуж-то вышли?» «Понятия не имею», — пожала она плечами. «Там было темно». «Там?» — совсем растерялась я. Последний раз вас видели на балу, и замуж вы явно не собирались. Времени прошло мало. Вас похитили? Заставили силой? Это ваши родители? Нет, — виновата улыбнулась она и, собравшись с духом, выпалила. На балу было просто невыносимо. Все смотрели на меня, как на прокаженную. Но отец все равно представлял меня молодым людям. Снова, снова, снова. Будто залежал и товар по скидке. Она опустила голову и продолжила. Я сослалась на головную боль и скрылась в комнате для отдыха. Заметила там альков, за которым оказался тайный ход. Кажется, им недавно пользовались, было открыто. Охватив себя руками, она вздохнула. Я не собиралась туда заходить, но услышала со стороны залы голоса, узнав отца, спряталась. Глянула на меня из-под лобья так яростно, что я улыбнулась. Не так, эта девушка и безвольна. Я лишь хотела избежать дальнейшего унижения, но когда прошла по темноте, оказалась на тайной церемонии бракосочетания. В тот момент мне показалось, что это спасение. Отец успокоится и начнёт думать, как зарабатывать деньги, не торгуя дочерью, а я стану свободной. Она замолчала и, опустив плечи, прикусила губу. Но, поторопила я, вот. Она подняла руку. Я обхватила её ладони, пристально рассмотрела кольцо. Выполненное из зеленоватого камня, напоминающего нефрит, оно чуточку светилось изнутри. Подытожила: "Родовой артефакт?" Несчастная кивнула. "Очень сильный. Мой муж явно из семьи потомственных магов. Вряд ли он обрадуется, когда узнает, на ком женился. Если честно, мне тоже не хочется встречаться ни с ним, ни с незадачливой невестой". Я случайно вмешалась в дворцовые интриги, и если правда выплывет наружу, всем не поздоровится. Мне и моей семье. У нас нет ни денег, ни связей. Она осеклась и спрятала лицо в ладонях. Я лишь головой покачала. Еще и переживает за отца, который торговал собственным ребенком. Чем же я могу вам помочь? Мысленно перебирая варианты, осведомилась я. Если вы ко мне пришли, то у вас есть план? Хочу работать на вас, подскочила она, и смахнув слезу, попыталась улыбнуться. Компаньёнкой, вы же едете в поместье к мистеру Тёмному, сказала, будто это всё объясняла. Я пожала плечами. Ну да. Незамужняя девушка к неженатому мужчине! Вдруг вмешалась шляпа. Это неприлично. А вас пойдут слухи. С нажимом добавила мистер По. Это меня не пугает, иронично фыркнула я, но тут же передумала. Впрочем, ваше предложение меня заинтересовало. Но вы точно уверены в нём? Я не смогу вам много платить, а ваш муж, скорее всего, весьма обеспечен. Может, лучше найти в истории его рода некие интересные факты, с помощью которых вы получите развод и откупные? Бедность у меня не испугаешь, горько улыбнулась она. К тому же, на развод такой человек не пойдёт. Пятно на репутации, а вот возможность стать вдовцом его точно не смутит. Страсти, мордасти, невольно поёжилась я и протянула ладонь. Мистер По, вы наняты. Амелин, представилась она и предложила: можно на ты. Мы же теперь компаньонки. «А ты Василина, верно?» «Просто Вася», — кивнула я и уточнила. «А этот твой муж не попытается запустить поисковичок? Ведь на тебе его родовой артефакт». «Потому я и хочу отправиться с вами», — щелкнула она пальцами. «Никто в здравом уме не сунется в логово к темному магу». «Зелья!» — возвестил Зунул, внося под нос с множеством бутылочек. Сивка поклялся, что эти безвредны. Считается, что такие, как он, чуют яды. Вы уверены в своей удаче, мистер По? Защита стоит, вернувшись, отчитался эльф и мрачно глянул на нашу гостью. На всякий случай окна тоже. Раздался треск, вспышка, и створки одного из них распахнулись. Влетев, Сивка кубарем покатился по полу и врезался в стену. Приподнял голову и нервно дёрнул глазом. Какой идиот поставил щиты. Ответить её уму успел. Сквозь потолок просочился джин и уменьшившись до размера кошки пропищал: "Карамба! Над нами дракон!" Я бросилась к разбитому окну, чтобы убедиться. Задрала голову так, что слетела шляпа, и процедила: "Знала, что Лаэна-то так не оставит". Крикнула сотрудникам: "Не паникуйте. Он лишь пытается нас запугать". Йов, вцепившись в трон для гостей, потащил его к двери, чтобы забаррикадировать вход. Лучше перестраховаться. Джесс залпом осушил пару бутылочек и выпустил несколько красивых переливающихся пузырей, похожих на мыльные. Мы все умрём. Синяя молния металась по потолку и пищала. Где моя лампа? Кто видел лампу? Сивка отполз под стол и почти полностью скрылся. Было видно только, как подрагивает кисточка на его хвосте. Лишь Умилин, растерянно стояла посреди комнаты. Добро пожаловать в команду ненормальных, деточка, с пола проворчала шляпа.